Артур Кларк. «Свидание с Рамой». Научно-фантастический роман. Перевод с английского. Москва. Мир. 1976 год. Предисловие. Когда встречаешься с книгой Артура Кларка, всегда торопишься ее прочитать. А прочитав, хочешь поговорить о ней, об ее авторе, с кем-нибудь из друзей. Я очень рад, что в данном случае моими друзьями будут все читатели этой книги. Артур Кларк прежде всего крупный ученый. Он родился в Англии в 1917 году. Изучал физику и математику в Королевском колледже в Лондоне. Позднее был председателем Британского общества межпланетных проблем, членом Академии астронавтики, Королевского астрономического общества и многих других научных обществ. Во время Второй мировой войны в качестве офицера Королевских военно-воздушных сил Кларк руководил испытанием первых радиолокационных установок. А в 1945 году он первый предложил и детально описал систему глобальной связи с помощью искусственных спутников Земли. Теперь Артур Кларк живет и плодотворно работает в Коломбо, на острове Шри-Ланка, по-видимому, больше знакомым нашему читателю, как остров Цейлон. Он автор полуста книг, из которых, пожалуй, наибольшей известностью пользуются научно-фантастические романы и сборники рассказов. Артур Кларк любит Шри-Ланка, буйную тропическую растительность острова, окружающий его океан с необыкновенно богатым подводным миром. Любовь к Шри-Ланкам – выразилась и в эпиграфе к этой книге «Посвящаю острову Шри-Ланка, где я взошел по лестнице богов». Лестницей богов местные жители называют лестницу на вершину скалы, которая носит название Адамова пика, где, по преданию, остался след бога. На вершине действительно есть скальное углубление, напоминающее отпечаток гигантской ноги полтора метра в длину. Буддисты видят в этом отпечатке след Будды, индуисты – след Шивы, мусульмане – след Адама. Когда Бог изгнал Адама из рая, то якобы перенес его именно сюда, ибо Шри-Ланка – самое близкое подобие рая, мыслимое на земле. Все жители острова, независимо от религиозной принадлежности, считают долгом хотя бы раз в году взойти на священную вершину, дабы очиститься от земных забот. На вершину с незапамятных времен ведет вырубленная в скалах лестница протяженностью в несколько тысяч ступеней. Восхождение совершают, как правило, ночью, чтобы встретить на вершине рассвет. Паломничество на Адамов пик, в сущности, давно потеряло религиозный смысл и стало просто национальной традицией. В 1970 году Артур Кларк писал, Я приехал на Цейлон в 1956 году с намерением провести здесь шесть месяцев и написать одну-единственную книгу об исследовании прибрежных вод острова. Сегодня, 14 лет и 20 книг спустя, я все еще тут и надеюсь остаться здесь до конца своих дней. Мне кажется, что научная фантастика в последнее время находится в глубоком кризисе. О чем писать теперь фантастам? Часто использовавшиеся раньше темы о контактах с обитателями других планет Солнечной системы более нет, поскольку известно, что таких обитателей не существует. Точно так же и в ряде других направлений – космические полеты, космическая связь, роботы, лазеры, глубины океана – наука поставила на твердые ноги фактов, то, что раньше доходило до сведения любознательного читателя только через книги писателей-фантастов. Хотя фантаст может и даже обязан фантазировать, все же не принято писать явную нелепицу, противоречащую научным фактам. Вот почему в наши дни не так часто можно встретить добротную научно-фантастическую книгу. Теперь, чтобы написать такую книгу, надо прежде всего быть широко образованным человеком, знакомым с важнейшими достижениями современной науки. К тому же еще надо обладать хорошим воображением и смелостью для высказывания безумных идей. В Артуре Кларке счастливо сочетаются все эти качества. Вот почему его книги почти всегда оказываются удачными и захватывающими. Читая их, сначала поражаешься неуемной фантазии автора, а потом, поразмыслив, Говоришь себе, что ведь это, пожалуй, может быть и в действительности. «Все сказанное» полностью относится и к книге «Свидание с Рамой», где описывается гигантский космический корабль, попавший в пределы Солнечной системы, не случайно, как увидит читатель, и затем покинувший ее. На первых порах все в этом сверхгигантском корабле кажется невероятным. А ведь на самом деле ничего невероятного в книге нет». Если земляне когда-нибудь захотят построить корабль для длительного полета к другим звездным системам, то они должны будут создать сооружение именно такого типа. В нем есть все для привычного существования. Вода, воздух, поля, большие пространства, гравитация. Слишком громоздкое сооружение. Но, думаю, многие живущих сейчас будут свидетелями создания на орбите Земли целых городов заводов, обсерваторий, гигантских радиотелескопов. В конечном итоге все определяется количеством доступной энергии, необходимой для того, чтобы забросить на орбиту различные материалы и конструкции. Мы уже теперь видим перспективы использования грандиозных запасов энергии ядерного синтеза. В дальнейшем, несомненно, будут открыты и другие возможности. Многие элементы космического корабля-гиганта у Кларка с одной стороны поражают выдумкой, а с другой, в конце концов, вполне реальны. Взять хотя бы цилиндрическое море. Мне даже хочется предложить кому-нибудь из своих коллег задачу расчета динамики вот такого моря и искусственной атмосферы над ним. Заседание Организации Объединенных Планет. Представитель Меркурия, Присутствует на нем в виде своего изображения. Что это, чистейшая фантастика? Отнюдь нет. Уже сейчас любой член любого из наших земных совещаний может участвовать в нем лишь в виде своего телевизионного изображения. Такое присутствие будет вполне полноценным, если он, в свою очередь, получает всю аудио- и видеоинформацию об остальных членах совещания. Таким образом, вопрос сводится лишь к количеству и качеству линий передачи информации. Кстати, это и многие другие идеи книги «Свидание с Рамой» встречались уже в написанной ранее серьезной научной книге Кларка «Черты будущего» Москва, издательство «Мир», 1966 год, которую я настоятельно рекомендую прочесть всем читателям. Это единственная в своем роде книга, где пути развития человечества и его цивилизации проанализированы на десятилетия, а иногда и на столетия вперед. В этом анализе исключительная смелость воображения сочетается с большой научной эрудицией автора. В 1973 году, во время экспедиции на научно-исследовательском судне Академии наук СССР Дмитрий Менделеев, мы заходили в Коломбо и были гостями Кларком. При расставании хозяин изъявил желание подарить каждому из нас по одной из своих книг. Я, не колеблясь, выбрал «Черты будущего» и с тех пор часто и с неизменным удовольствием заглядываю в нее». Возвращаясь к свиданию с Рамой, надо сказать, что эта книга захватывает читателей не только смелостью фантазии автора, но и его мастерским описанием многочисленных драматических ситуаций. Достаточно сослаться хотя бы на положение, в котором оказался капитан патрульного корабля Нортон, когда с Меркурия к Раме была доставлена термоядерная бомба. Нейтрализовать эту бомбу на собственный страх и риск или с чистой совестью, не превышая полномочий, заблаговременно удалиться на безопасное расстояние. Не просто принять решение в такой ситуации, если от этого решения, возможно, зависит дальнейшая судьба всего человечества. Я прочитал «Свидание с Рамой» с таким же увлечением, как в свое время таинственный остров Жюля-Верна. И в самом деле, космический корабль «Рама» Это остров, полный тайн, многие из которых так и остались неразгаданными. Конечно, придирчивый критик может найти в книге и ряд слабых мест. Так скажем, вряд ли оправдано появление обезьян в роли живых роботов на патрульном корабле. Возможно, что сама по себе мысль и интересна, но в романе она развита очень слабо. Из логики событий не совсем понятно, зачем Рама оживал Ведь не для того же, чтобы могли развернуться те захватывающие события, о которых повествует Кларк. Цель полета рамы через Солнечную систему была бы достигнута и при вводе в строй лишь энергетических агрегатов. Несколько идеализирован образ действительно большого исследователя и ученого Джеймса Кука. Впрочем, если так строго подходить к художественным произведениям, то, возможно, от них мало что останется. Автор, безусловно, должен иметь право на некоторую свободу вымысла. Вот почему я не сомневаюсь, что читатель получит от чтения нового романа Артура Кларка большое удовольствие. Академик Бреховских